Глава 36 Антон Неверие Оно в первую очередь отразилось на ее лице. Она не верила мне, что было вполне естественно. И я мог бы принять это спокойно, но вот ее порывы защитить этого мудака прямо-таки кипятили мою кровь. «Ты лжешь!» воскликнула та, презрительно поморщившись. «У тебя с ним какие-то личные счеты? Бизнес не поделили? Или девушку?» «Я с ним даже не знаком. Какие к черту счеты?» Зарычал, шагнув к ней. «Что творится у тебя в голове? Как ты можешь так слепо верить человеку, которого не знаешь?» «Я знаю его больше двух лет. Довольно хорошо знаю». «Ха!» Усмехнулся. «Ты ни хрена его не знаешь. Знала бы, бежала без оглядки». «С чего это?» «С того!» Рычу, машинально сжимая кулаки. От злости сводит скулы. «Я терпеть не могу копаться в чужом дерьме. Мне, по сути, плевать на проблемы других. Я никогда в них не лезу. И эта история с Абаянцевым меня не особо волновала. Мне было параллельно, что и кому он сделал до недавнего времени. Да. Я тогда слышал о том нашумевшем случае». У нас даже были общие знакомые, и мы, кажется, несколько раз пересекались на вечеринках. Но никак не контактировали. По сравнению с безбашенным мной, этот Ренат вообще был отбитым на голову. Он чудил жестко, и все сходило ему с рук. Как и мне, впрочем, только я всегда видел берега. Я не собираюсь рассказывать тебе, насколько обаянцев опасный тип. Отрезал, скрипя зубами, и полез в карман за телефоном. Увидишь сама. Ульяна. Что это? Я растерянно уставилась на его телефон. Он щелкнул пальцем по экрану, скомандовав. Смотри. На видео появилась девушка. Девушка в инвалидном кресле. Ее тело было зафиксировано специальными ремнями. И даже несмотря на них... Ей было явно тяжело держаться прямо. Мое сердце невольно дрогнуло. Она заговорила дрожащим голосом. «Это был не несчастный случай, как утверждает он и его адвокаты. Я тысячу раз говорила об этом полицейским, но они будто не хотели меня слышать». Голос бедной девушки осип, и она умолкла, делая быстрые вдохи. Хрупкая, со светлыми распущенными волосами, огромными синими глазами и широким шрамом по всей щеке. «Алиса, мы можем продолжить в другой раз», – прозвучал женский голос за кадром. Та задумчиво коснулась пальцами изуродованной щеки, поморщилась, затем отрицательно качнула головой и более уверенно произнесла. «Я в порядке!» «Расскажите тогда, что произошло тем вечером», – она подняла глаза. и посмотрела прямо в камеру. Этот взгляд, полный горечи и боли, сквозь экран проник мне в душу. «Это был день рождения моей подруги», начала она тихо, на секунду зажмурившись, видимо, таким образом пытаясь обуздать свои эмоции. «Мы праздновали за городом, на даче ее семьи. Были только самые близкие. Рена, <къех> Рената она не звала». Он не должен был быть там, но заявился без приглашения. Как всегда, ему было на это плевать. На тот момент прошло около четырех месяцев с нашего расставания. «Алиса, почему вы расстались?» «Потому что мне надоело терпеть его грубость и жестокость. А Боянцев уважал исключительно себя. Остальные были лишь пылью под его дорогими ботинками». Девушка запнулась. и по поврежденной щеке скатилась одинокая слеза. «Если бы я знала, что он будет там, я бы ни за что на свете не привела туда Лешу. Нет, не потому, что Ренат пытался меня вернуть. Ничего подобного не было. Он вполне терпеливо отнесся к разрыву. Пару дней побесился из-за того, что я бросила его первый, а не он меня, а потом забил. Но я знала, каким тот порой бывает неадекватным». поэтому не собиралась сталкивать своего любимого парня с бывшим. И, как и предполагалось, увидев меня с Лёшей, Абаянцев взбесился. Начал задевать нас всячески словами, нести всевозможный бред. Затем позвал меня на разговор. И я, дура, согласилась, дабы избежать катастрофы. Алиса всхлипнула, но быстро взяла себя в руки. А он, заявив, что не давал мне разрешения встречаться с кем-либо, схватил меня за руку и потащил к своей машине. Затолкал на переднее сиденье и заблокировал дверь. Лёша тоже это увидел и побежал за нами. И в последнюю секунду, прежде чем автомобиль сорвался с места, успел заскочить в заднюю дверь. Ренат как сумасшедший давил на газ. Машина неслась с бешеной скоростью. Мне было ужасно страшно. Я плакала и умоляла его остановиться. Алёша пытался успокоить его и призвать к здравомыслию. Но тому было плевать. Он унижал нас и насмехался. И у него был какой-то жуткий, нездоровый взгляд. Последнее, что помню, как он спросил злобно. «Ну что, готовы полетать, голубки?» И в тот момент я почему-то сразу посмотрела на дорогу и увидела перед машиной столб. И потом... агония и темнота. Очнулась спустя два месяца, не чувствуя ни рук, ни ног, и узнала, что мой Лёша погиб. А этот урод отделался легким испугом, да ещё отрицает всё, рассказывая людям сказки. Вы видели Абаянцева после аварии? Затянувшуюся тишину нарушил голос журналистки. К этому моменту Лицо несчастной было мокрым от слез, губы дрожали. «Нет!» – произнесла она со вздохом. «Он так и не появился передо мной, а я бы так хотела посмотреть ему в глаза. Хотела бы спросить, нормально ли ему спится после содеянного. Но этот трус сбежал, не удосужившись даже принести извинения семье погибшего. А ведь Лёша был единственным ребенком в семье. Он был очень хорошим». Я до сих пор не могу принять, что его больше нет. «Достаточно!» – донесся до меня голос Антона, и я вздрогнула, когда тот заблокировал экран и убрал телефон. Все это время я пребывала в каком-то оцепенении и даже не чувствовала, что по моим щекам тоже текут слезы. Я закусила нижнюю губу, не зная, как воспринимать услышанное. Какая-то часть меня всячески отвергала эту информацию, отрицала, не верила в нее. Но сердце от чего то прониклось к той незнакомой несчастной девушке и болезненно соднило. — Нет, Ренат не такой! — помотала я головой из стороны в сторону и холодными ладонями размазала влагу по пылающим щекам. — Он правда не такой? — посмотрела на Антона с какой-то непонятной надеждой. Но его лицо оставалось бесстрастным. «Теперь ты понимаешь, что Обаянцев опасный тип?» – спросил Гордеев, внимательно вглядываясь мне в глаза. «Если честно, мне плевать на его прошлое, как и на само его существование. Но ты можешь пострадать, и ребенок тоже. Я не уверен, что он изменился. Или же не страдает психическим расстройством. Поэтому ты должна держаться от него подальше». Кто знает, когда ему в следующий раз сорвет крышу. «Ты меня слышишь, Ульян?» «Я не знаю!» Воскликнула я, сплеснув руками, все еще до конца не веря в то, что это правда. «Только не говори, что ты успела в него влюбиться!» Антон помрачнел. «Да при чем здесь вообще любовь? По-твоему, я такая дурочка, что все еще верю в нее?» Усмехнулась, но, наверное, в этот момент... Я выглядела до безобразия жалко. — Будто два разных человека, понимаешь? Я знаю совершенно другого Рената, воспитанного, уравновешенного, спокойного. И этот Ренат просто не может быть жестоким убийцей.